Обширные минные поля, выставленные англичанами для защиты северо северофрийских островов. Впереди линкоров строем завесы шли эсминцы, ведя противолодочное наблюдение. Молчаливо вращались огромные антенны радаров. 22 ноября около двух часов ночи минное заграждение осталось за кормой, и эсминцы были отпущены. В полной темноте без огней линкоры увеличили скорость до 28 узлов, стремясь под прикрытием ночи проскочить узкую полоску моря между Шотландскими островами и побережьем Норвегии. Вскоре погода начала портиться. Юго-западный ветер с силой 7-8 баллов, нагнавший крупную волну, безжалостно раскачивал огромные корабли, заставляя неопытный экипаж мучиться от приступов морской болезни. Гигантские массы воды, обрушивающиеся на линкоры, наносили массу мелких повреждений корабельному хозяйству. В таких суровых условиях устанавливался настоящий контакт между экипажем и кораблем. Изменив курс на северо-запад, соединение в течение ночи с 22 на 23 ноября оставило за кормой Фарерские острова, пройдя мимо них на расстоянии 30 миль, и взяло курс на Исландию». На следующий день видимость была отличной, но никого увидеть не удалось. Оба немецких линкора фактически шли через внутренние воды британского флота Метрополии, рискуя быть обнаруженными английскими кораблями или самолетами, но этого также не произошло. Наконец, в 16.07 сигнальщики с верхнего яруса надстройки доложили на мостик. Справа по курсу большой пароход. Очень далеко, точно пока ничего не разобрать. Капитан первого ранга Гофман поднялся к сигнальщикам, чтобы самому разобраться, торговое это судно или вспомогательный крейсер. Вскоре командир сообщил на мостик по телефону. Он периодически меняет курс и не несет никакого флага. Гофман дал приказ сблизиться с пароходом. Примерно через полчаса была пробита боевая тревога, и командир спустился на мостик. Шарнхорста доложили адмиралу на... Зинау о появлении неизвестного парохода, которому Шарнхорст приказал остановиться, поскольку пароход не подчинился, Шарнхорст открыл огонь, поразив цель первыми же снарядами. Ко всеобщему удивлению пароход дерзко открыл ответный огонь, затем закрылся домовой завесой и попытался уйти. Когда Зинау подошел с юга, к месту боя. Пароход был уже весь объят пламенем, напоминая огромный факел, горящий прямо на поверхности моря. Но радиостанция его продолжала работать, вызывая подмогу. Горящий пароход спустил шлюпки. Шарнхорст уменьшил скорость, давая возможность спасательным шлюпкам подойти к борту, чтобы принять уцелевших. Однако неожиданно последовал сигнал с Зинау» немедленно прервать спасательную операцию, следовать за мной. В тот же момент с одного из сигнальных постов доложили прямо по корме противник. Мгновенно оценив обстановку, Гофман перевел ручки машинного телеграфа на полный вперед. Оба линкора полным ходом стали уходить на восток. Появившийся за кормой английский крейсер Ньюкасл пытался преследовать их, но быстро отстал. На крейсер были подняты уцелевшие с потопленного парохода, который оказался вспомогательным крейсером.